Глава двадцать первая. «В те дни, когда мама работает, предполагается, что я должен быть дома, когда Себ возвращается из школы. Так что я жду его. Обычно я не стал бы этого делать, но сейчас я уже налил ему стакан молока и порезал яблоко, когда он заходит в дом. «О, привет, Малк!» «Вчера ночью», — говорю я, — пока он с подозрением косится на перекос. «Знаю», — говорит он, и, сделав осторожный глоток, на тот случай, если я опять насыпал в молоко соли, ну, я тогда просто пошутил, залпом осушает стакан. «Было супер! Я всем в классе рассказал. Они все думают, что я вру. Но мне все равно. Это было, правда, Малки? Мы были в одном и том же сне. Так и должно было быть. Этого не было в инструкциях. Или было...» Он от души рыгает, вытирает рот рукавом и принимается за яблоко. Я качаю головой. Этого определённо не было в инструкциях, но это точно случилось. Я смотрю, как он лопает яблоко с открытым ртом, и вместо того, чтобы почувствовать раздражение, чувствую зависть. Ему всё равно, что подумают одноклассники. «Думаю, сегодня надо снова это проверить, согласен?» — спрашиваю я. «Ну, просто чтобы убедиться». «Фупер!» — повторяет Сеп, и я снимаю с волос кусочек пережеванного яблока. Тем вечером я беру мамин ноутбук и ищу «Осознанные сновидения» — фразу, которую использовала Сьюзан и которая была в инструкциях. Поисковик выдает бесконечные страницы с постами людей, описывающих, как они это делают. Обычно на это уходит уйма практики и подготовки. Вроде медитаций, налаженного режима сна, особой температуры в комнате, дневников сновидений и даже специальной еды. Вскоре меня это утомляет, и я ищу слово «сновидатор», только чтобы обнаружить, что это название какой-то поп-группы. И никаких тебе упоминаний и устройств для создания осознанных сновидений в любое время. Не говоря уже об общих сновидениях. Наконец, несколько нервничая, я набираю опасности осознанных сновидений. И, кажется, все сходятся во мнении, что единственная опасность — это кошмары, из которых, если вы видите осознанный сон, можно проснуться, когда пожелаете. Ну, тогда все нормально. В инструкции говорилось, возможно, идеального результата удастся достигнуть не сразу, так? Очевидно, ко мне это не относится. Малки Белл. Суперсновидец. Той ночью мы с Себастьяном засыпаем под нашими сновидаторами, и они снова срабатывают. И на следующую ночь тоже. И на следующую